Саму всего неделя. Однако наше устремление очень отличается от целей парижан. Речь идет просто о литературном обществе друзей Конституции. И мы хотим только объяснять, просвещать умы, еще мало разбирающиеся в политике. Бросать лозунги. Я уверена, что в основном речь идет об этом, нежно воскликнула молодая женщина. Не приписывайте нам дурных намерений, дорогой друг. Мы не забыли ничего из того, чем обязаны Людовику XVI, хотя работы по возведению великой преграды прерваны вот уже 18 месяцев. Он всегда может рассчитывать как на наше почтение, так и на нашу преданность. И то хорошо. Думаю, что жена... Даже любящее бывает иногда тяжким крестом, который надо не. Гийом опустил глаза на вмеру поджаренных пулярок, которых Викторио Гюст, двое его молодых слуг, только что поставили перед ним. Он любил разделывать их сам и был весьма проворен в этом занятии, которое позволяло ему, подавая пулярок, сказать приятное Слово каждому из гостей. Но в этот раз Гиом осадил длинную вилку в спину одной из птиц, угрожающе помахал зажатым в другой руке ножом, потом посмотрел на жену полным упреков взглядом и заявил «Мои дорогие друзья, прошу прощения за эти едва заметные выпады рапирой, которые неуместны на обеде по случаю крестин». Вероятно, мы могли бы избежать всего, что может быть предметом раздора, говоря о более приятных вещах. Какими бы мы ни были затерянными на краю нашего Котантена, до нас все же доходят кое-какие слухи, особенно те, что касаются Королевского морского флота. Так он изящно отделил для Госпожи де Шантелу Крылышко, который положил в подставленную тарелку, командующий фортами Лауки Татиу, сказал мне на днях, что король подумывает назначить вас адмиралом, мой дорогой Бугенвиль. Это является новым доказательством его уважения к вам. Я сказал бы, скорее, доказательнее из-за флота в Бресте, который подает признаки легкомысленного поведения. Мой друг Дестен уже отказался от этой рискованной части. Разумеется, потому что он не оценил всю важность задания. Адмирал Дестен не настоящий моряк, скорее солдат. А для такого скопления кораблей нужен моряк, проявивший свой талант. Я не знаю никого, кто был бы лучше вас. «Его величество делает мне честь, думает так же, как я. Вы считаете?» «Я все время вам это говорю, мой друг. Вы слишком скромны», — вмешалась его жена сияющей улыбкой, которая делала ее очаровательной. «Бием прав, хотя я не уверен, что очень рада этой великой чести. Она означает новое расставание». Брест находится не на краю света, кузина, — заметила Роза де Варангель. И мой дорогой Феликс, который там томится, был бы счастлив увидеть, наконец, властного командира. Он пишет мне, что боевой дух флота падает, что его беспокоит появление на нем революционно настроенных матросов. А я опять вас возвращаю к этим проклятым волнениям, «Разговоры, о которых вы сегодня прекратили, мой дорогой Гийом», вздохнула она, обращаясь к хозяину с огорченным выражением на лице. «Поговорим лучше о том, что носят в Париже». Флора уверяет, что модистки создают очаровательные вещи. Пир закончился без инцидентов. Даже наоборот, по мере чередования блюд и вин, атмосфера смягчалась, становилась все более веселой. Адриан сельку пьяный спал на стуле и даже не заметил, как гости выходили из-за стола. Гион сделал знак под антенну заняться им.